Кажется, не осталось никого, кто имел бы непосредственное отношение к делу. Я рассчитывала на доктора Стейнера и на Клейборна, но, похоже, с ними придется подождать. А между тем... Что между тем? У меня есть второй список. Эми раскрыла свой блокнот. Человек, ответственный за воссоздание дома и мотеля. Отто Рэмсбах. Было бы неплохо вы узнали, к чему все это. — А вы не знаете? — Не очень много. Гипс пожал плечами. — Возможно, вам удастся выведать у него больше, чем удалось мне. Вы привлекательнее. Эмми проигнорировала намек. И, конечно, это был намек. Для нее удовольствие заканчивалось вместе с завтраком. Это была деловая встреча. — Есть еще некий доктор Роусон а также Боб Питерсон, и, конечно, я хочу поговорить с шерифом. Тогда чего же мы ждем? Я благодарна вам за эти слова, мистер Гибс, но право. Мне не хотелось бы доставлять вам хлопоты. Иначе говоря, мне лучше помалкивать, если я буду рядом с вами. Так? — Гибс кивнул. — Хорошо, обещаю. Он повернулся, чтобы подозвать официантку и расплатиться, но из за спины как раз вытянулась ее костлявая рука и положила счет на столик. — Спасибо, Милли, — сказал гипс Он оставил ей на чай, расплатился у кассы и провел Эми через холл к выходу. Когда они вышли на улицу, гипс замедлил шаг. — Не возражаете, если мы пройдемся немного? — спросил он. — Все те из вашего списка, кого вы перечислили, обитают недалее, чем в трех кварталах отсюда. Это одна из приятных сторон проживания в маленьком городке. По правде говоря, не могу вспомнить никакой другой. Первую остановку они сделали возле офиса с выставочным залом компании «Рэмсбах Фарм Имплементс». Так, во всяком случае, гласила вывеска. И эми едва ли могла это оспорить, поскольку ее взору предстала модель трактора на платформе за стеклом витрины. «Офис от Рэмсбаха» находился слева от входа всего, в нескольких шагах от двери. Гипс придержал дверь, пропуская Эмми вперед, потом двинулся следом за ней. Они остановились возле стола с пишущей машинкой, за которым сидела секретарша-блондинка, как решила Эми, того же возраста, что и она сама. Секретарша подняла голову и вопросительно посмотрела на них, но, узнав гипса, расплылась в улыбке. — Привет, Дорис, — сказал она. Дорис Хантли, Амелия Хайнс, кивнув сначала в одну, потом в другую сторону, продолжил он. — Ведь вас зовут Амелия? — Эмми кивнула. — Рада познакомиться с вами, мисс Хантли. Прежде чем секретарша успела ответить, раздался озвученный голос гипса. — Мисс Хайнс лишь вчера прибыла вечером в наш город. Она пишет такой подробный рассказ о Бейт, что ей хотелось поговорить об этом с мистером Рэмсбахом. Дорис Хантли на секунду перевела взгляд своих карий глаз на Эми, как бы оценивая ее. А такой ответ был адресован Гипсу. «Мне жаль, но он в мастерской Марсивилли. Вернется, вероятно, лишь во второй половине дня». Она снова повернулась к Эми. «Где он сможет вас тогда найти?» «Я остановилась в гостинице», — ответила Эми. «Попросите его позвонить ей, когда он освободится», — сказал Гипс. «Передайте ему от меня, что мне нравится его идея». Я имею в виду ту приманку для туристов, которую он открывает. Хоть чем-то мы прославимся. Дорис Хантли кивнула. Как только он вернется. Спасибо, еще увидимся. Секретарша снова кивнула и возобновила свою работу. Когда эми и ее спутник дошли до двери, она уж стучала на машинке. Весьма привлекательная, тихо произнесла эми таких любит откликнулся хан гипс не могу сказать что я осуждаю его за это. Когда они вышли на улицу Эми вновь заговорила своим обычным тонном. насколько я могу судить фейервелей еще не вступил в компьютерный век. не совсем так компьютеры есть в банке, в супермаркете не может быть в четырех- пяти офисах в городе. «Наверное, Отто ждет, как пойдут дела с собственностью Бейтс». Пока церемонию открытия откладывали дважды. Один раз из какой-то задержки с доставкой мебели...